С благодарностью Джули Строс Гейбл, без которой ничего этого не было бы. Эпиграфы. Потом мы вышли на улицу и увидели, что она уже зажгла свечу. Мне очень понравилось лицо, которое она вырезала из тыквы. Издалека казалось, что в глазах сверкают истры. Хэллоуин. Катрина Ванденберг из сборника Атлас. Говорят, что друг не может уничтожить друга. Да что они об этом знают? Из песни группы Mountain Goats. Конец эпиграфов. Пролог. Мое мнение таково. С каждым человеком в жизни случается какое-то чудо. Ну, то есть, конечно, маловероятно, что в меня попадет молния, или я получу Нобелевку, или стану диктатором маленького народа, обитающего на каком-нибудь островке в Тихом океане, или подцеплю неизлечимый рак уха в конечной стадии, или вдруг самовозгорюсь, Но если посмотреть на все эти необыкновенные явления вместе, скорее всего, с каждым хоть что-то маловероятное да происходит. Я, например, мог бы попасть под дождь из лягушек, или высадиться на Марсе, жениться на английской королеве или несколько месяцев в одиночестве болтаться в море, находясь на грани жизни и смерти. Но со мной приключилось кое-что другое. Среди всех многочисленных жителей Флориды именно я оказался соседом, Марго Ротшпигельман Джефферсон-парк, где я живу, раньше был базой военно-морского флота, но потом она стала не нужна, и землю вернули в собственность муниципалитета Орландо, Флорида, а на месте базы отстроили огромный жилой район, потому что именно так сейчас используется свободная земля. И в итоге мои родители и родители Марго купили дома по соседству, как только стройка первых объектов была закончена. Нам с Марго тогда было по два года. Еще до того, как Джефферсон Парк превратился в Плезентвиль, даже до того, как он стал базой военно-морского флота, он действительно принадлежал некоему Джефферсону, точнее, доктору Джефферсону Джефферсону. В честь доктора Джефферсона Джефферсона в Орланды назвали целую школу. Есть еще крупная благотворительная организация его имени. Но самое интересное, что доктор Джефферсон Джефферсон не был никаким доктором. Это невероятно, но факт. Всю жизнь он торговал апельсиновым соком, а потом вдруг разбогател и стал человеком влиятельным. И тогда он пошел в суд и сменил имя. Джефферсон поставил в середину, а в качестве первого имени записал слово «доктор» и «попробуй возрази». Так вот, нам с Марго было по девять. Родители наши дружили, поэтому и мы с ней иногда играли вместе, гоняя на великах мимо тупиковых улиц в сам Джефферсон-парк главную достопримечательность нашего района. Когда мне говорили, что скоро придет Марго, я всегда жутко волновался, поскольку считал ее самым божественным из созданий Господних за всю историю человечества. В то самое утро на ней были белые шорты и розовая маечка с зеленым драконом, у которого из пасти вырывалось пламя оранжевых блесток. Сейчас-то сложно объяснить, почему мне эта майка в тот день показалась такой восхитительной. Марго ездила на велике стоя, прямыми руками вцепившись в руль и навеснув над ним всем телом. Фиолетовые кеды так и сверкали. Дело было в марте, но жара уже стояла как в парной. Небо было ясным, но в воздухе чувствовался кисловатый привкус, говоривший о том, что через некоторое время может грянуть буря. Я в то время мнел себя изобретателем, и когда мы с Марго, бросив велики, пошли к игровой площадке, Я принялся рассказывать ей о том, что разрабатываю ренгалятор, то есть гигантскую пушку, которая может стрелять большими цветными камнями, запуская их кружиться вокруг Земли, чтобы у нас тут стало как на Сатурне. Я до сих пор считаю, что это было бы классно, вот только сделать пушку, которая будет выводить камни на земную орбиту, оказывается довольно сложно. Я часто бывал в этом парке и хорошо знал каждый его уголок, так что довольно скоро почувствовал, Что что-то странное стряслось с этим миром, хотя и не сразу заметил, что же именно в нем изменилось. Квентин, тихо и спокойно сказала Марго. Она показывала куда-то пальцем. Тут-то я и увидел, что не так. В нескольких шагах перед нами находился дуб, толстенный, шишковатый, жутко старый. Он всегда тут стоял. Справа располагалась площадка, она тоже не сегодня появилась, но там, прислонившись к стволу дерева, Сидел мужчина в сером костюме, он не двигался. Вот его я увидел впервые. А вокруг него разлилась лужа крови. Кровь текла изо рта, хотя стройка уже почти пересохла. Мужчина как-то странно разинул рот. На его бледном убу спокойно сидели мухи. «Он мертвый», — добавил Марго, — «будто я сам не видел». Я-то на два шажка назад. Помню, мне почему-то казалось что если я сделаю какое-нибудь резкое движение, он может очнуться и накинуться на меня. Вдруг это зомби? Я в том возрасте уже знал, что их не бывает, но этот мертвец действительно выглядел так, будто в любой момент может ожить. И пока я делал эти два шага назад, Марго также медленно и осторожно шагнула вперед. «У него глаза открыты», — констатировала она. «Надо домой возвращаться», — ответил я. «Я думала, что умирают с закрытыми глазами», — не унималась она. «Марго, надо вернуться домой и рассказать родителям». Она сделала еще шаг вперед. «Протяни она сейчас руку, она могла бы коснуться его ноги». «Как ты думаешь, что с ним случилось?» — спросила она. «Может, наркотики или что-то в этом роде?» Мне не хотелось бросать Марго одну с трупом, который в любой момент мог ожить и броситься на нее. Но оставаться там и обсуждать обстоятельства его кончины в малейших подробностях я тоже был не в состоянии. Я набрался смелости, шагнул вперед и схватил ее за руку. «Марго, надо сейчас же идти домой». «Ну ладно, хорошо», — согласилась она. Мы побежали к великам. У меня перехватило дух, как от восторга, только это был не восторг. Мы сели, я пропустил Марго вперед, потому что сам расплакался и не хотел, чтобы она это видела. Подошвы ее фиолетовых кет были окрашены кровью, его кровью, этого мертвого мужика. А потом мы разошлись по домам. Мои родители вызвали 911. Вдалеке завыли сирены. Я попросил разрешения посмотреть на машины. Мама отказала. Тогда я лег поспать. Мои мама с папой психотерапевты, так что у меня, по определению, проблем психологических нет. Когда я проснулся, у нас с мамой... Состоялась предлинная беседа о продолжительности жизни человека, о том, что смерть — это тоже часть жизненного цикла, но мне в возрасте девяти лет об этой фазе можно особо не задумываться. В общем, мне стало лучше. Честно, я на эту тему как-то никогда не загонялся. Это о многом говорит, потому что, в принципе, загоняться я умею. Таковы факты. Я наткнулся на мертвого мужика. Маленький, миленький девятилетний мальчик, то есть я — и моя еще более маленькая и куда более миленькая подружка нашли в парке мертвеца, у которого шла ртом кровь, и когда мы помчались домой, маленькие миленькие кедики моей подружки были в этой самой его крови. Очень драматично, конечно, и все дела, но что из того? Я его не знал. Каждый треклятый день умирают люди, которых я не знаю. Если бы всякое несчастье, происходившее в этом мире, доводило меня до нервного срыва, Я бы давно уже слетел с катушек. В девять вечера я пошел к себе в комнату, собираясь лечь спать по расписанию. Мама подоткнула мне одеяло, сказала, что любит меня. Я сказал ей «до завтра». Она тоже сказала мне «до завтра», выключила свет и закрыла дверь так, что осталась лишь маленькая щель. Повернувшись на бок, я увидел Марго Ротшпигельман. Она стояла на улице, буквально прижавшись носом к окну. Я встал, открыл его Теперь нас разделяла только москитная сетка, из-за которой казалось, что у нее лицо в мелкую точечку. Я провела расследование, — серьезным тоном сообщила она. Хотя сетка мешала разглядеть ее как следует, я все же увидел в руках у Марго маленький блокнотик и карандаш с вмятинами от зубов около резинки. Она посмотрела на свои записи. Миссис Фельдман из Джефферсон-Корт сказала, что его звали Робертом Джойнером и что он жил на Джефферсон-Роуд, в квартире дома с гастрономом. Я сходила туда и застала кучу полицейских. Один из них спросил, «Я что, из школьной газеты?» Я ответила, что у нас в школе нет своей газеты, а он сказал, что если я не журналист, то он может ответить на мои вопросы. Выяснилось, что Роберту Джойнеру было 36 лет, он адвокат, в его квартиру меня не пустили, но я зашла к его соседке по имени Хуанита Альварес, под предлогом «Будто хочу одолжить у нее стакан сахара». И она сказала, что этот Роберт Джойнер застрелился из пистолета. Я спросил, почему, и оказалось, что его жена захотела с ним развестись, и это его очень расстроило. На этом рассказ Марго закончился, а я стоял и молча смотрел на нее. Ее серое от лунного света лицо разбивалось оконной сеткой на тысячи крошечных точек. Взгляд ее больших круглых глаз Метался с меня на блокнот и обратно. «Многие разводятся без самоубийства», — прокомментировал я. «Знаю», — взволнованно ответила она. «Я как раз то же самое», — сказала Хуаните Альварес. Она ответила, — Марго перелистнула страницу, — что мистер Джойнер был человеком нелегким. Я спросил, что это означает. Она просто предложила помолиться за него и велела нести сахар маме. Я сказал ей про сахар «забудьте» и ушла. Я снова промолчал. Я хотел, чтобы продолжала говорить она. В ее тихом голосе звучало возбуждение человека, приблизившегося к разгадке какого-то важного вопроса, и у меня от этого создавалось ощущение, будто происходит что-то очень важное. «Мне кажется, что я, может быть, понимаю, почему он это сделал», — сказала, наконец, Марго. «Почему?» «У него, наверное, все ниточки в душе оборвались», — объяснила она. «Думая, что на это можно ответить, Я нажал на защелку и вынул из окна разделявшую нас сетку. Я положил ее на пол, но Марго не дала мне ничего сказать. Она, практически уткнувшись в меня лицом, велела «закрой окно», и я повиновался. Я думал, что она собирается уходить, но она осталась и продолжала смотреть на меня. Я помахал ей рукой и улыбнулся, но мне показалось, что она смотрит на что-то у меня за спиной, что-то столь ужасное, что у нее кровь отхлынула от лица, и я настолько перепугался, что не осмелился повернуться и посмотреть, что же там. Но у меня за спиной, естественно, ничего такого не было, кроме разве что того мертвеца. Я перестал махать. Мы с Марго смотрели друг на друга через стекло. Наши лица находились на одном уровне. Я не помню, чем это все закончилось. Я пошел спать, или она ушла. У меня это воспоминание конца не имеет. Мы просто стоим и смотрим друг на друга целую вечность. Марго обожала всякие загадки. Впоследствии я часто думал, что, может быть, именно поэтому она и сама стала девочкой-загадкой.